Глава тринадцатая. Он забросил обычные упражнения с конем и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии и в таком виде прожил почти два года с каждым днем все более презираемый и ненавидимый. Примечание. Плащ и сандалии в противоположность римской тоге и башмакам. Жители Немавса, Даже уничтожили его портреты и статуи, а время, когда на дружеском обеде зашла о нем речь, один из гостей вскочил и поклялся Гаю, что если тот прикажет, он тотчас поедет на Родос и привезет оттуда голову сыльного вот как его называли. Примечание Немавс — ныне ним. Статуи Тиберия стояли там в памяти его гальском наместничестве. После этого уже ни страха прямая опасность заставили Тиберия с помощью матери неотступными просьбами вымаливать себе возвращение. Добиться успеха помог ему счастливый случай. Август твердо решил ничего не предпринимать по этому делу против желания старшего сына, а тот в это время был в ссоре с Марком Лоллием и легко уступил просьбам отчима. И вот согласие Гая Тиберию Разрешено было вернуться, но при условии не принимать никакого участия в государственных делах.